Глава Я стоял на крыше форта Юрский и размышлял над тем, как устроено подземелье и что из себя представляет роса. Получается, что до того, как в этом мире появилась роса, здесь была небольшая пещера с подземной речкой. В ней обитали разные насекомые, крабики, ящерицы. А потом на эту планету пришла роса, наверное, твари погибли в лесу, а концентрация росы повышалась здесь, как и во все округи. Под ее воздействием обитатели пещеры начали изменяться и приобретать способности. Крабики, которые рыли свои норы в песке, превратились в живые проходческие комбайны, которым скальная порода не преграда, и вырыли огромное подземелье. А маленькие ящерки, которые охотились за мухами, превратились в небольших годзил с различными способностями, самые мощные представители которых справятся с самыми сильными тварями, приходящими во время гона. И выходит, что роса – это ускоритель эволюции, квинтэссенция жизни только в каком-то извращенном варианте. Хотя, в принципе, она опасна только для разумных, растения и животные под ее воздействием только быстро растут и эволюционируют. К примеру, растения на местных огородах. Я даже сразу не понял, насколько быстро здесь вырастает урожай. Просто как-то заметил, проходя мимо огорода с грядками – чтобы от пару дней сильно подросла. Я тогда своими наблюдениями поделился с Ликой, тут-то и выяснилось, что в этом мире, а особенно в этом лесу, где высокая концентрация росы, небольшой участок огорода может прокормить несколько семей. А еще здесь нет болезней. Я даже не слышал о том, чтобы у кого-то была простуда, не говоря уже о таких заболеваниях, как рак». Поэтому, несмотря на огромные потери каждые 10 лет при гоне, численность населения империи только возрастает. Также я недавно узнал, что твари размножаются, правда и тут у них все происходит не как у обычных животных. Если есть достаточно пищи, то матерая тварь рожает 3-4 мальков и даже первое время таскает им еду, а потом прогоняет. Мальки же могут развиться в жраче или стрига, А еще то, что твари при отсутствии еды впадают в анабиоз и могут в нем пробыть десятки, если не сотни лет, и при появлении рядом животного или человека выйти из анабиоза и начать охотиться. Так что Ордену Чистоты придется постараться, чтобы очистить эту планету от твари, даже если мы найдем способ остановить гон. В общем, роса – это одновременно благо и проклятие, в зависимости от того, с какой точки зрения на нее посмотреть или как ей воспользоваться – С ее помощью можно безжизненную пустыню превратить в цветущий оазис или огромный мегаполис в кровавое пиршество тварей. Мои размышления прервал голос Гира. «Господин, все готово, можем начинать». «Хорошо, сейчас спущусь». «Сегодня мы начинаем рыть тоннель в полу пещеры, только там нет сплошной скальной породы. Вход в тоннель будет внутри форта». Гер собрал команду рабочих, которые будут уносить по трубе лишний грунт, а также будут с помощью кирок, зубил и молотков раскалывать попадающиеся на моем пути скальные породы. Работы предстоит немало, но это лучше, чем постоянно терять своих людей в бесконечных схватках с ящерами. А ящеров я оставлю на потом, нужно же мне где-то поднимать ранги после того, как я окончу академию и научусь материализовывать свою стихию». Начали мы резво, грунт был не особо плотным, в основном глина и песок. Попадались и камни, но через неделю уперлись в сплошную скалу. Воздействовать магией на камень для его разрушения я не решился, чтобы не приобрести в будущем специализацию мага гранита. Поэтому скальную породу долбили рабочие, но у них на это уходило много времени. Так прокладка тоннеля могла растянуться на годы, но нас от этого спас Кенни – Достроив свой подземный город, он занимался расселением в нем жителей, назначал людей на должности с помощью сахи, определял вектор развития города. А после так устал от своей этой бюрократии, что решил поинтересоваться у нас, что мы тут делаем. Оказалось, что Кенни в своем выборе специализации давно определился. Подумав о том, что большинство магов Земли стараются развиться в мага металла, он решил стать редким специалистом и развиваться в сторону гранита и у него уже стало неплохо получаться разрушать камни. Обрадовавшись его выбору, мы предложили ему возможность прокачать свои навыки, и дальнейшая прокладка тоннеля ускорилась. Паладины почти каждый день добывали ему ящера, чтобы он поглотил его росу, а также Сиргус приживил ему элит от ящера с призрачными когтями, и когда у Кени появился навык «Призрачные лезвия», он превратился в проходческий комбайн – ловко совмещая навыки. Мне же только оставалось идти за ним следом и укреплять свод тоннеля. К концу месяца работы над тоннелем мы прошли уже около двух километров, когда услышали грохот и звуки ударов над собой. Застыв, как перепуганные кролики, мы переглядывались в свете артефакта и прислушивались к звукам на поверхности. После особенно громкого удара сотряслась земля, а после тоннель проткнули метровые когти – не завизжал от страха, а у меня, казалось, сейчас выпрыгнет сердце из груди, настолько сильно оно билось. «Валим? Ну его нахер это подземелье!» – закричал я от меня паники. Когти убрались из свода тоннеля, а спустя секунду через оставленные ими отверстия дохнуло нестерпимым жаром, отчего у нас обгорели волосы. После этого мы, не сговариваясь, дружно побежали по тоннелю к форту – Уже в форте, отдышавшись, я рассказал ближникам об увиденном. Во время моего рассказа Рик и Орку столько восторженно прицокивали и качали головой, вслух размышляя о том, какие у тех ящеров могут быть элиты с мощными способностями и что можно такое придумать, чтобы их добыть. Крив же все больше хмурился, а потом спросил. «И что вы, больше не будете прокладывать тоннель?» «С чего это?» – удивился я. Сейчас немного придем в себя, сменим белье, отдохнем и снова возьмемся за дело, ведь тоннель уже под горным хребтом, мы можем хоть сейчас повернуть вбок, а потом проложить тоннель наверх, и он выйдет на вершину скальной стороны хребта. Но мы пройдем еще дальше внутрь подземелья, это не займет много времени. Я хочу узнать, откуда берет начало подземная река».